Семён. Утром он встал опять очень рано. Прислушался у двери в спальню. Там было тихо. Видимо, Аня всё ещё спала. Семён сделал зарядку, принял душ и сварил кофе, раздумывая попутно, будить девчонку или оставить её спать. Но она проснулась сама, вышла из комнаты одетая и с собранными в хвост на макушке волосами. — Ты не дашь мне полотенце? — Мне бы в душ. Только быстро, мне до работы еще добираться. «А можно... можно я тут останусь?» Вдруг спросила она, глядя на него снизу вверх глазами кота из мультфильма. «А мать не потеряет?» «Нет, она же на работе, да и дежурство у нее сегодня». Рука Семёна, державшая вынутая из шкафа в коридоре полотенце, замерла в воздухе. «Какое дежурство?» Она же няней работает у кого-то из мэрии. Но днем-то она все равно работает. Разве это не дежурство? Да ей там не до меня, а ключа нет. Я домой не попаду. Сбивчиво забормотала Аня, глядя под ноги. Ты не думай, я не воровка и не наводчица. А то у меня тут запасники Эрмитажа. Фыркнул Семён, протягивая ей полотенце. Денег я в квартире не держу. Золото бриллиантов отродясь не имел, так что брать тут нечего, можешь своим дружкам-домушникам так и передать. Аня вспыхнула, подняла голову и уже хотела сказать что-то явно едкое, но осеклась, заметив, что Семён улыбается. Она улыбнулась в ответ и взяла полотенце. Да уж, вот это я, конечно, пролетела, не на того ставку сделала. Так что, можно я останусь? Семён пожал плечами. «Оставайся. Что в холодильнике найдешь твое. Я вернусь около пяти». «Спасибо», — прозвучало уже из-за закрытой двери в ванной. И Семён про себя усмехнулся. Впервые эта странная девчонка не нахамила, а выразила какую-то благодарность. Он забыл предупредить Аню, что входная дверь, запертая снаружи, не открывается изнутри. Вспомнил об этом, уже отъезжая от дома, но решил, что из-за этого возвращаться не будет. Судя по всему, девчонка не планировала куда-то уходить. «Интересно только, зачем про мать наврала?» — думал Семён, двигаясь в сторону выезда из города. «То няня, то дежурство какое-то. И ведь не выглядит бродяжкой или просто какой-то маргиналкой. Обычная девчонка, домашняя». Потом мысли о бане вытеснили опасения по поводу сегодняшней операции. Нет, он не боялся встать к столу, не боялся, что с чем-то не справится. Подобные операции он проводил достаточное количество раз, чтобы не быть в себе неуверенным, но... Как сказал ему тот же Игорь Авдеев, «Драгун всегда наблюдала за операциями стажеров с купола, специально построенного для этих целей». Хотя ни одна частная клиника из тех, что знал Семён, подобного не делала. «Ей так удобнее», — объяснил Игорь. «Сверху все видно, а в операционной она бы авторитетом подавляла». «Это ты откуда знаешь?» Сама говорила. «Да и не скрывает никогда, что смотрит». «Ну, собственно, так и правильно. Как еще она может оценить навыки? Я бы тоже так делал». «Ты, кстати, в науку не собираешься?» поинтересовался Игорь, когда они шли на обед в кафетерий. «Да вроде нет. А что?» «Ничего. Просто здесь это практикуется, можно выбрать направление. Аделина или Матвей всегда помогут. Я вот сейчас работу делаю. Нет, мне пока не интересно». Семён не кривил душой. Его действительно не привлекали никакие поиски новых методов или что-то в этом роде. Он хотел в совершенстве владеть тем, что уже придумано до него. «Я хочу практику хорошую набрать, а изобретать что-то пока не готов». «Ну, тоже путь», — согласился Игорь. «Мне бы сегодня не облажаться», — думал Семён, сворачивая с загородной трассы к поселку, за которым находилась клиника. «Легче всего срезаться на том, что считаешь простым». «Да ну», — оборвал он себя, — «что я безрукий». Скальпель никогда не держал. Нормально все будет. С такими мыслями он и появился в палате клиентки. Еще раз осмотрел ее, сделал разметку маркером, и пообещал, что все пройдет отлично. Анестезиолог не приходил еще? Пока нет. Женщина запахнула халат и села на край кровати. Семен Борисович, но ну вы точно обещаете, что все будет хорошо? Я имею в виду после операции. А то моя подруга уже второй год с врачом судится». «Какая прелесть. Прямо под руку. Ну вот что за люди?» — подумал Семен с досадой, но вслух сказал. «Я вам обещаю, что все будет хорошо». Ой, ну слава богу. А то у Наташки одна грудь выше другой оказалась. Ужас просто. А врач от неё бегает, не отвечает ни на звонки, ни на сообщения — Она в суд подала, а что толку? Бумаги-то подписала, что претензий не имеет. «А где ваша подруга оперировалась?» «Да вроде какой-то хирургический кабинет при салоне красоты». Семён только головой покачал и вышел из палаты. Вот что находится в черепной коробке у женщин, идущих на операцию в кабинет при салоне. На операцию. Это даже не зуб удалить. А потом бегают по судам. «Нет, я врача не оправдываю. Это вообще жесть какая-то, работать вне стен клиники. Но пациентки-то должны тоже соображать». Такие мысли не помогали настроиться на предстоящую операцию. Семён разозлился и теперь никак не мог собраться. Бросив взгляд на часы, он вышел на улицу, немного прошелся вдоль здания и вдруг наткнулся на Инну Калмыкову, явно направлявшуюся к шлагбауму. «Доброе утро, Инна Алексеевна!» Вспомнив, что не видел ее на обходе, поздоровался Семён. «Ну что, оперируем?» «Здравствуйте, Семён Борисович». Оба как-то машинально перешли на официальный тон, хотя вчера договорились общаться запросто. «Извините, так получилось, что у вас сегодня анестезиологом Влад Александровский. Простите, пожалуйста», — забормотала Инна, опуская глаза. «Что-то случилось?» Нет-нет, все в порядке. Просто мне нужно пару выходных взять по семейным обстоятельствам. Так получилось. В общем, мне пора. Извините еще раз. Семен не успел больше ничего сказать, потому что Калмыкова опрометью кинулась по аллее, ведущей к главному въезду в клинику. Проводив ее растерянным взглядом, Кэзель Гаус вдруг почувствовал, что расстроился еще сильнее, чем после разговора с клиенткой. Да что ж за день ты такой! С самого утра все через пень колоду. Раздраженно подумал Семен, садясь на лавку. Надо было срочно взять себя в руки. Через сорок минут ему в операционную. Это его первая операция здесь. И что же? Он сольет все в канаву только потому, что анестезиолог подменилась, а клиентка наговорила ерунды? «Тогда кажется, что отец был прав, и я гожусь только стоять рядом с ним вторым номером», — с горечью думал Семён, постукивая себя по колену сжатым кулаком. «Я только его тень, не больше, потому что сам не способен даже простейшую операцию провести. Ну нет уж. Я не для того... Не для того...» «Я все поставил на эту клинику. все, что у меня было. Я не могу проиграть, не могу сдаваться». «Иначе то, что я сделал, вообще не имело смысла». Он решительно поднялся, сделал несколько взмахов руками, разминая плечи. И пару раз, для верности еще и присев, чтобы разогнать кровь окончательно, направился к корпусу походкой человека, который настроился на борьбу, даже неважно, с кем именно ему предстояло бороться. Предоперационный Семён почувствовал себя гораздо лучше, Словно вид блестящих кранов, белых раковин и запах дезинфицирующих средств придали ему уверенности. Он спокойно мыл руки, по привычке считая количество движений губкой по каждому пальцу, по ладони, по руке до локтя. Так учил его отец. Смотрел на себя в зеркало над раковиной и гнал прочь мысли о возможном провале. «Что там можно провалить? Ну что? Имплант уронить на пол». Я вроде не безрукий. Шов наложить неровно. Так нет. Меня еще в институте хвалили за умение накладывать самые деликатные швы. Что со мной не так? Почему я опять стою тут и испытываю неуверенность? Я хирург в конце концов. Я уже не студент, не интерн. Я врач. И операцию такую делал не раз и не два. Все хватит. Соберись, папашин сынок. Воспоминания об отце не добавило положительных эмоций. Ни разу он не похвалил Семёна за хорошо проведенную операцию, за наложенные швы, за что-то еще. Нет. Он всегда находил к чему придраться и чем уколоть сына после операции прилюдно в ординаторской. Семён порой замечал сочувствующие взгляды коллег. А операционная сестра так прямо говорила, что профессор несправедлив — Но кто прислушивается к ее мнению? Уж точно не Борис Исаевич Кайзельгаус, великий и могучий, заслоняющий сыну весь горизонт и не дающий выйти из своей тени. Всё, Сёма, не профукай свой шанс стать не Кайзельгаузом-младшим, а просто Семёном Борисовичем, хирургом-пластиком, знающим свое дело. Пожелал он себе мысленно и, сделав шаг, решительно толкнул боком двери операционной держа вымытые руки перед собой, согнутыми в локтях. Тут же появилась молодая женщина в маске, скрывавшей половину лица, подала перчатки и халат, бросила в протянутые ладони шарик с раствором. Семён выполнял все действия механически, как робот. Это давно не вызывало какого-то трепета, как было впервые, когда он оказался в операционной. Сейчас всё это было будничным, отработанным, как часть операции. Клиентка уже спала. В изголовье стола сидел Александровский, невысокий, черноглазый, с быстрыми движениями рук, словно на шарнирах. «Можно начинать, Семён Борисович?» — сказал он, проверив еще раз состояние клиентки. Семён молча кивнул, встал к столу, чуть склонился вперед, принимая удобную позу, и протянул руку. «Скальпель, пожалуйста». Дальше все пошло как по учебнику. Семён словно читал текст и выполнял все, что написано, работал точно и аккуратно, не замечая никого и ничего вокруг. Он даже не слышал, как переговариваются Александровский и операционная сестра, настолько был погружен в ход операции. Он не отрывал взгляда от операционного поля до тех пор, пока не был наложен последний шов, стерильные повязки и фиксирующий корсет. Только тогда Кайзельгаус сделал шаг назад и глухо сказал. «Благодарю, коллеги». «Поздравляю, Семён Борисович!» — весело отозвалась операционная сестра. «Спасибо». Еще раз проговорил Семён и только после этого поднял глаза вверх. Со стеклянного куполообразного потолка операционной — Прямо на него смотрела Аделина-драгун, еле заметно кивнувшая ему головой.